Глава седьмая. Ночь у неведомой реки. Продолжение. Пришло их от Раговолта сорок человек, и еще шесть десятков дал Свенальд, и велел, чтобы шли вдоль берега до Хортицкого Волока. а ежели кто попадется из степняков, били беспощадно. Духореву воеводы великого князя киевского, а теперь и сам князь уличский и древлянский Свенерлит сразу понравился. Правильный мужик. Одного за место с Роговолтом полосским. Варяк, опять же. Правда, в немалой Свенерлдовой дружине варяков было немного. Да и у опытных воинов тоже было немного. Нелегко дались преимучивания уличей и расширения подданных Киеву территорий. Служили Свенальду в основном парни молодые, отроки самых разных племен, не шибко опытные, но азартные, и всадники. А это в степи половина успеха. В Полоцкой же дружине варягов больше половины – а из остальных большая часть опытные гридни, но наездники из палачан не очень, даже среди варягов, поскольку природных варягов синеусах было всего четверо, считая вождя. Те же, кто вошел в перуново братство по клятве, а не по рождению, с коня, конечно, не падали, но пронернуть в галопе по лошадиным брюхам, уходя от стрел, нет. Такого они не осилили бы. Поначалу Сереге новая служба показалась развлечением. Степников он видел только на торжках, и они не казались ему такими уж опасными противниками. Сравни не с теми же нурманами, вообще задохлики. И ненависти к степникам он тоже не испытывал. Слыхал, конечно, о сожженных селах, о зарезанных купцах, о замученных до、да、угнанных полом. но полагал, что это обычное дело. По нынешнему времени. С другой стороны, сама служба казалась нужной и почетной. Охрана границ государства, защита мирного населения, но、ну、и добыча опять-таки предвидится. Свенальд, муж государственный, как показалось Духареву, внятно поставил им задачу. Сказал, что верит в них и надеется на их доблесть. Не забыл напомнить о том, чтобы заглядывали в кошельки побитых разбойников. Наверняка там сыщется дюжина другая римейских монет. Короче, воодушевил. От Киева шли весело, правым степным берегом. Правда степь тут была еще не степь, рощи перелезкие, не такой густоты, как на севере, но зато иным дубам лет по триста не меньше. Богатые места. Зверь, птица, рыбу руками ловить можно. Одним словом, с удовольствием шли, аж до самого славного острова Хортицы, не встречая никаких степных разбойников. Как теперь понимал Духарев, большинство степняков загодя уходили с пути сильного отряда, и дозорных не трогали, чтоб не настораживать. Много раз славяне натыкались на теплые еще следы. Угадывали, что степники уходили в спешке, и исполнялись уверенности, иж как нас бояться, и потеряли бдительность. Сдухарево, впрочем, в те времена был невелик спрос, поскольку ходил он тогда даже не в десятниках, а лучшим гриднем в десятке устеха. Большая вина лежала на вожде сотнике. Природный варяг, опытный воин, бившийся на море и на суши, степи он совсем не знал, хотя и ходил в молодости с Олегом на юг щипать ромеев. Степники же не просто бежали с их дороги. Скорее отступали, попутно присматриваясь. По ночам сторожевые псы не раз и не два поднимали тревогу. Поначалу. Потом перестали. И, скорее всего, потому, что печенежские лазутчики навовчились обманывать собак, заходить с подветренной стороны, отшибать чем-нибудь едкий человеческий запах. Это Сергей понимал сейчас. Тогда он вместе с остальными и в ус не дул, полагая, что перед их непомерной силой все чужое бежит в ужасе. Взяли их до рассвета. Удобный лысый пригорок на Днепровском берегу, где славяне расположились на ночь, был бы очень хорош, если, к примеру, пришлось бы отбивать атаку нурманов или носков белоголовых корел. Но в данном случае пригорок оказался ловушкой. Часовых у костров стреляли первыми выстрелами. Лавина степняков с визгом и воем захлестнула беспечный лагерь. Выплеснутая из кожаных ведер вода с шипением хлынула в костры. Славянка лолили, сикули, таптали копытами. Белые рубахи и белые тела радников с Венельда выдавали их даже в слабом свете звезд. Отроки вскакивали, заполошенно размахивая мечами. и падали от точных ударов невидимых всадников. В этой, первой атаке, Духарев уцелел только потому, что умел биться в темноте, слепую, и еще благодаря самообладанию. Разбуженный визгом, криками и конским топотом, он не вскочил всполошенно, а наоборот, прижался к земле. Сработал в нем какой-то глубинный прежний рефлекс человека, слышавшего грохот автоматных очередей. Не бежать, вслепую рубя мечом, а вжаться, распластаться и тихонечко ползком от бугорка к бугорку. И Серега пополз, медленно, волоча за собой сверток с амуницией. Совсем рядом лупили вплотную в землю копыта. Слышался то взвизг стали, то влажный хрупучий звук разрубленной плоти, то короткий сиплый вскрик. И сразу с другой стороны дикое ржание раненой лошади, злобный гортанный возглас. Темная тень заслонила звезды, принеслась сверху, обдав острым духом лошадиного пота. Тяжело ухнули копыта. Комочки земли осыпали Серегину голову. Удар, вопль. «Копьем», — машинально отметило сознание. Но тренированное оно вычленяло звуки, запахи, сотрясения почвы. Бой кипел рядом, в двадцати шагах. Не бой, а бойня. Серега мог бы вскочить и ударить снизу в конское брюхо, полоснуть по ноге всадника — Но в этой каше его сразу сшибли бы и затоптали. Не то, чтобы он испугался, просто чувствовал, что это не его бой. Бой по чужим правилам. Воин же, как учил его старый битый варяг Рерих, должен сам выбирать место для битвы. Если не хочет умереть на чужом. Когда Серега отполз достаточно далеко, то рискнул привстать и натянуть доспехи. Он делал это медленно. Частично из осторожности, не привлечь внимания, частично, может, потому что понимал, облачившись, придется идти туда, в кровавую кашу, где вертелись черные всадники и мелькали белые пятна, свои. Время как будто замедлилось, звуки удалились. Ио! Печинек вылетел прямо на него, ударил, промахнулся, поднял коня на ровязетоптать. Духрев моментально отпрыгнул, перехватил левой рукой печинегового копье, рванул, но хитрый степняк выпустил оружие и умчался, в миг растворившись в тьме. Сергей сплюнул на ладони, вырвал пласт дерна, окунул руки в землю и размазал грязь по лицу. Подхватил оружие, как раз вовремя. Еще один всадник, черная тень, пронесся мимо. На! Трофейное копье вышибло печенега из седла, конь умчался, а всадник... Духарев не стал разбираться, что с ним. Он уже бежал обратно, в лагерь. Под ногами что-то блеснуло. Сергей наклонился, подхватил на бегу оброненный кем-то меч с двумя клинками, врезался в свалку. И тут же услыхал здичный голос устеха, созывающего своих. Через мгновение они уже стояли спина к спине, а еще через мгновение к ним присоединились другие, и сразу стало повеселей. Но степники, почувствив, что резня вот-вот превратится в битву, тотчас покинули поле боя. В общем, в этой первой атаке славяне потеряли больше тридцати человек и всех лошадей. Перебив пастухов, степники угнали табун в степь. Сереге никак не хотелось верить, что он потерял пепла. Целый час он бродил в темноте, звал, свистел, напрасно. А когда начало светать, им всем стало недо коней. До рассвета, конечно, никто из славян не уснул. Перевязывали раны, оценивали потери и думали, что все уже кончилось. Не тут-то было. Едва ночную тьму сменили предрассветные сумерки, степники появились вновь и началась кровавая карусель. Юрки и всадники замельтешили в высокой траве, градом посыпались стрелы. Славяне пытались отстреливаться, у них были хорошие луки, особенно у варягов. Но так вышло, что внизу, где скакали печенеги, было темнее, чем наверху, где залегли славяне. А степники били навесом и очень метко. У северноледовых воинов были большие овальные щиты. Ими кое-как прикрылись, собрались вместе, выстояли. Ударить в славянский строй печенеги не рискнули, вернее, не захотели. У них был другой план. Во второй атаке погиб вождь сотник и пять десятников из семи, и каждый второй из выживших в первой атаке. Уже никто не верил, что печенеги ушли. Славяне разделились. Человек десять остались в лагере, остальные решили спуститься к Днепру за водой и послать за помощью на остров, в святилище Хорса, или хотя бы переправить туда раненых. Напрасная надежда. Как только больший отряд спустился к берегу, на лагерь тут же обрушились печенеги. Наверное, их было не очень много. С самого начала не очень много, около полусотни. Но этой полусотни вполне хватило. Один из двух уцелевших десятников, Свенальда в гридень, услышав крики, тут же кликнул своих и ринулся на помощь. Второй десятник, устах, не сдвинулся с места. И, глядя на него, остались на месте восемь полоцких варягов, И с полдюжины славян. В том числе несколько Свенальдовых. «Им не поможешь», — мрачно заявил Устах. С ним никто не стал спорить. Крики на высоком берегу не смолкали, но звона оружия уже не слышалось. Устах поглядел на Духарева. Серега уступал другу опытом, но зато соображалка у него работала лучше. Устах. В воду и в камыши, сразу заявил Сергей. Да сидим до ночи и на остров. А почему не сейчас? спросил кто-то из молодых. Потому что ты дурак, спокойно ответил Устах. Головой думай. Стипники появились на берегу спустя несколько минут. За это время уцелевшие славяне успели спрятаться между стеблей рогоза. Печиньеги выпустили наугад с полдюжинный стрел, но в воду не полезли. Там все преимущества стрелков-садников сводились к нулю. Там один духарев мог бы играючи порубить на мясной салат дюжину степняков. Уцелевшие просидели в камышах до темноты, слушая вопли истязаемых печиньегами товарищей. У Духарева было большое искушение добраться до палачей, но он понимал. Печенеги наверняка оставили часовых. Стоит только сунуться, и тут же схлопочешь стрелу. В лучшем случае, живой он еще успеет отомстить. Мертвый — вряд ли. Когда стемнело... Беглецы сложили боевое железо в перевернутые щиты и поплыли к Хортице. Добрались не все, не до считались двоих полян. Может, те утонули, а может, унесло течением. Спустя две недели к острову подошли лодьи киевских купцов с большой охраной. О купцов, скинувшись воряги купили малую лодью, узкую лодку с косым парусом и четырьмя парами весел. Еще через две недели они безславно вернулись в Киев, а оттуда верхами пришли к Свенальду. Воевода, естественно, гибели отряда не обрадовался, но выживших корить не стал, а сделал соответствующие выводы. Теперь старшим он назначил Устаха, дал тому еще два десятка молодых воинов и четверых оваряженных узар. Для обучения степной науки. И за эти полтора года варяги кое чему научились, например, не гибнуть подурядски. Но война есть война, без потерь не бывает.